Глава тринадцатая Утром всё пошло не по плану. Сначала служанка вовремя заглянула в спальню госпожи и обнаружила там мужчину. Подняла крик, на который сбежались другие слуги. А потом принялась что-то лепетать, мол, не признала вас там, простите. Алвару нехорошо прищурился. Эту горничную он помнил хорошо. Она работала в замке не больше года, но успела многим насолить. Мать ее была старше горничной, вот и пыталась служанка командовать и помыкать другими служанками. Некоторые прогибались, не желая терять работу. А вот Алвара ее тогда сильно окоротил и матери ее пожаловался. Да и Донни пару слов сказал. Девица три месяца работала без жалования, только бы не выгнали, а сейчас отомстить захотела. Надеялась, что управляющий поссорится с женой. Альгиза в смущении спряталась под одеялом, но ее плающие щеки виднелись и почему-то успокаивали рыжего дракона. Слугу на разогнал. Ослужанку, поразмыслив, отправил чистить фрукты для очередной задумки Донны. Пустька посидит одна в холодном подвале и подумает над своим поведением. Скомканное утро испортило весь день. Сначала его срочно вызвал Дон, поставщики от чего-то прислали в замок некачественный товар. Потом Донна просила помощи в расчетах. За обедом он заметил, что Тан Олвин уделяет слишком много внимания хозяйке дома и понял, что надо бы поторопиться с подарками. Его жена куда красивее Донны, а драконов в замке бывает много. Вдруг кто-то решит, что Альгиза его истинная. Однако после обеда отправиться за покупками у Алвара не получилось. Его отправили с заданием в столицу. Нужно было отвезти на императорскую кухню образцы новых сладостей и получить добро от канцелярии. С этими делами он провозился до глубокой ночи и вернулся в замок, когда остались гореть только сигнальные огни. Расстроенный рыжий дракон прошел в свою спальню, сбросил одежду, Встал под поток воды магии, поднятой на высоту трёх этажей, и некоторое время стоял, принимая ситуацию. Порадовать Альгезу не получится. Жена, скорее всего, спит, утомлённая длинным днём в компании Донны Дардар. Счастье, что он женился на спокойной и разумной женщине. Она не будет кидаться посудой или ломать мебель. Однако дракону самому было крайне неловко, что он все еще не отдарился за такой удобный, полезный и красивый подарок жены. Выйдя из купальни, Альвара завернулся в отрез полотна и решил зайти в спальню жены, просто посмотреть, как она спит. Помнится, поначалу его огненный цветок спала, сжавшись в комок как привыкла в родном, продуваемом всеми ветрами замке. Он даже купил для нее особенное одеяло на меху огненных лисиц. Тогда Альгиза стала спать, вытянувшись на кровати, уютно кутаясь в мех. Интересно, это одеяло еще есть у нее? Утром он так спешил уйти, что даже не помнит, под чем спал. Осторожно приоткрыв дверь между спальнями, рыжий дракон бесшумно скользнул в комнату и остановился, очарованный открывшейся ему картиной. Альгиза сидела на овчине у камина, кутаясь в меховое одеяло. Рядом стоял накрытый столик. Колпаки на блюдах мерцали тонкой линией огненной магии. Все припасенное должно было сохранить температуру. Только вот сама жена сладко посапывала, свернувшись в клубочек. Умилившись, дракон бесшумно подошел ближе, подкинул в камин угля, поднял жену и перенес ее в кровать. Увы, он был недостаточно ловок. Его сокровище проснулась и нежно улыбнулась сквозь сон. Мой дракон, Альгиза запустила тонкие пальцы в растрепавшиеся рыжие волосы мужа. Такой красивый, как огонь, можно смотреть бесконечно. Алвар польщенно улыбнулся и уложил жену на постель. Там ужин. Сонно махнула рукой красавица Кутес в рыжемех. Не хотела, чтобы ты ложился спать голодным. «Спасибо». Алвар не удержался, чмокнул растрепанную сладко пахнущую макушку и, с трудом удержавшись от искушения хорошенько потискать жену, вернулся к огню. Снял колпаки с блюд и поразился. Альгиза раздобыла на кухне все, что он любил. Пряное мясо, соленье, большой пирог с олениной и грибами. Яблочный сидр. Уже умяв половину лежащего на тарелках, Алвар вдруг подумал, а что любит его жена? Вот если бы он хотел накрыть для нее стол, что бы он поставил на него? Сладкие булочки? Их нечасто, но все же пекли на кухне, и Донна приказывала раздать их дамам и воспитанницам. А что еще? Он помнил, что за свадебным столом Альгиза от волнения ничего не ела, но потом, что она предпочитает рыбу, мясо, кашу или суп. Растерявшись, дракон уставился в свою тарелку, и тут позади раздались легкие шаги. Альгиза все же победила сонливость и встала с постели, чтобы обнять мужа. Он вздрогнул. Перехватил ее руки, притягивая ближе, усаживая к себе на колени. И лишь когда женщина уютно устроилась, отхлебнула сидра и даже благосклонно приняла кусочек мяса на кусочки хлеба, спросил. «А что ты любишь есть?» «Все, что бегало, прыгало, плавала и летала», — хмыкнула Альгиза. «А почему ты спрашиваешь?» «Ты приготовила мои любимые блюда», — честно ответил Алвар. «А я вдруг понял, что не знаю, что любишь есть ты». Альгиза прижала щекой к широкой груди мужа и ответила. «А ты не помнишь, как я по первости в замке все мела? Все в новинку казалось. Мы скромно жили, мясо на праздники ели, да и то, что такое пара куриц, или кусок баранины на целый замок. Потом успокоилась, привыкла. Если уж случится выбирать, то свежего мяса или рыбы поесть рада, и яблоки. У нас яблоки не росли, терн, дикие груши да кустарники разные. Алвар поразился этой истории. Почему же он раньше не замечал? Может, потому что жена ему была неинтересна? Нужна, но привычна. Увидел, женился, записал в список персонала и дел и забыл. Словно чувствуя, что мужа одолевают тяжелые мысли, Альгиза прижалась к нему, приласкала его широкие плечи, потянулась за поцелуем и ковер у камина оказался вполне удобным. Лисье одеяло мягким и теплым. А просыпаться от поцелуя любимой жены так здорово, что Алвар даже не стал ворчать на затекшую на жестком полу спину. «Вчера не получилось, значит, получится сегодня. Вот сейчас они позавтракают, быстро разберутся с утренними делами, и он слетает в столицу за подарком для жены».